Невидимая смерть вцепилась и в матку и яичники, и они, как истлевший уголь, распадались, превращаясь в серый, бесформенный пепел. Керн и рут медленно прогуливались по Елисейским полям. Был вечер. Ярко сверкали витрины.